Глава восемнадцатая. За спиной сгрудившейся над немтырем троицы внезапно мелькнул грязно-серый силуэт, а через мгновение лес вздрогнул. От дикого воя, полного боли и испуганных воплей. Выл, периодически переходя на поросячий визг, кабан. Да и сложно сохранять нордическую стойкость викингов если на твоем запястье сомкнулись мощные челюсти какого-то здоровенного зверя. Сразу и не поймешь, какого. На волка вроде не похож, но клыки у зверюги... Ого-го! Кость, кажется, раздроблена. Ва-ва! А от страха завопили двое других храбрых парней Гришаня и Пашка. Они дружно шарахнулись от атакованного зверюгой товарища и смело рванули за стволы ближайших деревьев, продолжая орать. Кирилл сначала ничего не понял. Кровь, залившая глаза, не позволяла ему увидеть происходящее. Он только что-то слышал. «Виск кабана!» крики его коллег и переполненное клокочащей яростью рычания неведомого хищника, а еще вызывающее невольный озноб хруст чьих-то костей. Протереть глаза? Нет. Силы его по-прежнему философски курили бамбук и слушали группу аквариума. Но услышать не слухом ментально он это сумел ощутило в гуще чувства бешеной ярости хищника спрятанный до поры до времени солнечный клубок дикой радости, радости узнавания, радости обретения друга, радости бесконечной преданной любви. Но этого не может быть. Откуда он взялся здесь за много километров от Москвы, от теплой квартиры, где он должен был сейчас находиться вместе с олененком, охраняя любимую хозяйку? Но это было. Там, в метре от него, рвал в клочья руку бандита его Тимка. Темирлан-хан, алабай селитный родословный, подаренный ему когда-то дедом Тихоном, знахарем и ведуном. Тимка был сыном дедова пса хана, и старик подарил смешного неуклюжего малыша жившему тогда вдали от людей изуродованному Кириллу. И Тимыч с младенчества привык общаться с хозяином ментально, Он слышал его почти так же, как сам Кирилл слышал окружавших его существ. Но все равно оттуда, из элитного жилого комплекса в Москве, пес никак не мог услышать хозяина. Не мог. «Тимка!» – прошептал Кирилл, ощущая, как по его щекам потекли слезы. «Пес мой родной, как же я рад тебе!» Рычание на мгновение прервалось, и теплый солнечный зайчик, прилетевший из собачьей души, вспыхнул маленьким солнышком. Вероятно, пес слегка ослабил хватку. Во всяком случае, с визга от боли кабан перешел на относительно членораздельную речь. «Стреляйте! Вы что, попрятались, козлы? Стреляйте в этого зверюгу, пока он меня не загрыз!» так это проблею из-за дерева Пашка. Мы в тебя боимся попасть. У нас ведь автоматы, поддакнул ему грешаня. Если дать очередь, стопудово тебе достанется. Ближе подойдите. А, -а, -а стреляйте скорее. Похоже, Алабай вернулся к вдумчивой беседе с гадом, посмевшим причинить вред человеку, о котором Тимка тосковал все эти долгие дни. Пес почуял неладное. Сразу. Еще не пришла домой почерневшая от боли хозяйка, еще не начался тянувшийся несколько дней кошмар бесконечных страданий, еще был обычный день, и утро было таким же светлым и радостным, как обычно. Как оказалось, последним светлым утром в этом доме. Тимка дремал на своей подстилке, и ему снился изумрудный лес, пронизанный солнечными лучами. Он валяется на траве, жмурясь от солнца. На ближайший к его носу одуванчик села бабочка и кокетливо помахала крылышками, приглашая пса поиграть. Но ему лениво, ему и так хорошо. Тимка знает. Сейчас из избушки выйдет он, его друг, его семья, его все. И они пойдут гулять в лес. И он выходит, и улыбается Тимке, и идет к нему навстречу. И вдруг его лицо искажается от невыносимой муки. Пес всем своим существом ощущает эту дикую боль. А потом он исчезает. Просто тает в воздухе, как дым. И вот не растаял совсем. Тимка вскочил на лапы и заметался по квартире. Лая и срываясь на жалобный, рвущий душу вой. Так что даже кто-то в дверь к ним стучал и кричал что-то. А потом, через сто долгих лет ожидания, вернулась хозяйка. А он больше не вернулся. Правда, был какой-то ящик. Черный, блестящий, длинный. Он стоял на стульях в гостиной. Вокруг него собралось много людей. Почти всех Тимка знал. Люди плакали, подходили к ящику, клали цветы на крышку. А хозяйка обнимала этот ящик и уходить из комнаты не хотела. Ее оттащил тот, кого она называла папой. Тимка лежал в дальнем углу холла и с недоумением смотрел на собравшихся вокруг ящика людей. Почему они называют все время его имя, глядя на эту деревяшку? Ведь его там нет, там кто-то чужой. Совсем чужой. И дело вовсе не в жутком запахе разложения, который чуткий собачий нос улавливал даже сквозь толстые стенки этой коробки. Тимка просто знал. Там, внутри, не он. А потом в дом пришли страшные. Пес почуял их приближение с того момента, как они вошли в подъезд их дома. Вошли вместе с хозяйкой, которая, кстати, все больше и больше отдалялась от Тимки. Нет, она выгуливала пса, кормила его, но и только. Но больше не было никаких обниманий, никаких слез и утыкания носом в его густую шерсть, никаких жалобных причитаний, как в первые дни. Хозяйка словно выгорала изнутри, и вместо яркого огня, согревавшего всех, кто был рядом с ней, в душе ее скапливался пепел. И вот она ведет в квартиру кого-то непонятного. Тимка почувствовал, как шерсть на его загривке поднимается сама собой, клыки оскаливаются, а из горла рвется угрожающее рычание. Нет, он вовсе не был агрессивным псом. Посторонних он обычно встречал легким порыкиванием, как бы предупреждая их. «Хозяева под моей защитой. Идите себе мимо, не задерживайтесь». Но существа, поднимавшиеся с хозяйкой в лифте, не были людьми. Хотя нет, они ими были. Но в то же время пёс не мог объяснить даже себе, что он чувствует в этих двоих. Они были просто страшными. Тимка должен предупредить об этом хозяйку. Он обязан это сделать. Наверное, самым разумным было бы затаиться в холле и набросятся на страшных, едва не войдут в квартиру. Но Тимка не удержал себя в лапах, потому что всем своим существом ощущал, как вокруг, словно выгоревший изнутри хозяйки, сгущается что-то злое. Очень злое, очень черное и смертельно опасное. Поэтому едва все трое вышли из лифта, как Алабай не выдержал, и, захлебываясь от яростного лая, атаковал входную дверь. Он кричал, он изо всех сил кричал, прогони их, они страшные, они не люди, прогони, не смей с ними дружить, прогони, прогони, прогони, прогони. Но хозяйка не услышала его крик. Она отследила лишь агрессию свихнувшегося от горя пса и, извинившись перед визитерами, увела их из дома. Страшные, вернее, один из них, тот, что помоложе, потом попробовал еще раз прийти в гости к хозяйке, и хозяйка перед его визитом заперла пса в дальней комнате. Но Тимка снова кричал до хрипоты громко выл, и молодому нелюдю пришлось убраться во свояси А хозяйка совсем охладела Колобаю и вскоре отдала его в дом своих родителей. Раньше Тимка очень любил гостить у них, потому что рядом жила его подружка, симпатичная Алабаечка Патимат, для своих Патька. У них с Патькой уже были общие щенки, и вообще... Там, за городом, раздолье. Раньше так было, но не сейчас. Хотя родители хозяйки, в отличие от дочери, относились к отиротевшему псу с прежней любовью. Нет, даже с еще большей, потому что смотреть на похудевшего от тоски и горя зверя без слез было невозможно. Тимку холили и лелели его отпускали к патьке, но пес ничего не хотел. Он ждал, ждал, когда вновь услышат его. Но его не было, нигде не было. Один серый день тянулся за другим, заметно похолодало. Тимка все меньше времени проводил на дворе и все больше у камина. Пес лежал, вытянув лапы к огню и с тоской смотрел на плясавшие языки пламени, вспоминая, как когда-то там, в лесу, Он любил сидеть у печки, обняв за шею своего друга, его, Тимыча, и разговаривать с псом обо всем на свете. Это был один из таких же серых, затканных паутиной тоски вечеров. Тимка почувствовал, что пора бы сходить на улицу, размять лапы, и вообще пора. Он тяжело поднялся, доплелся до входной двери, и, нажав зубами на ручку, вышел в промозглую слякоть Надолго не задержался, уж очень холодно и мокро было во дворе. Тимка подбежал к входной двери. Как раз вернулся с работы отец хозяйки. Ворота отъехали в сторону, и его большой черный автомобиль медленно вкатился во двор. И вдруг пес даже присел от неожиданности и вздрогнул всем телом. Еще не веря в случившееся, он прислушался к темной ночи, настороженно поставив торчком обрубки ушей. А потом, взвыв от безумной радости, рванув в щель уже почти закрывшихся ворот, никак не отреагировав на изумленный крик отца хозяйки. «Тимка, ты куда? Стой!» «Какое там «стой»? Вы что, с ума сошли?» Он ведь вернулся, я его слышу, вернее слышал, но это не важно, он вернулся. Того мощного всплеска его энергии, который почувствовал пес, действительно больше не существовало. Но Алабай запомнил направление, в котором он прозвучал, и теперь никто и ничто не могло остановить вновь обретшего смысл своей жизни пса.